вам так разъяснил. Что я, антихрист, задумал всю Россию закумарить?» Олег Станиславович покачал головой. «Ну, куцы! Ему бы в Голливуде страшилки снимать». «Нет, Фандорин, мне не нужна вся Россия. Хватит нескольких миллионов уродов, которые будут кушать мои таблеточки и таскать мне свои рублики, причем совершенно легальным образом. Елки-палки, да половина косметических фирм тем же занимается». Подсадит бабу на какой-нибудь крем от морщин, а потом без этого крема несчастная дура уже жить не сможет. Сразу вся харя обвиснет. Обвинение в антироссийских помыслах вывело аптекаря из себя. Он все никак не мог успокоиться. А сам Куцый держит чуть не всех наших грандам на коротком поводке, как жучек. Они обязаны к нему раз в год за очередной дозой красоты бегать. Придумано гениально, снимаю шляпу. Это ж наш такой лоббистский механизм изобрести. Через своих клиенток он может и от их мужей чего-нибудь хочет добиться. Короче, депутатская неприкосновенность. Как же? Ведь если с Миратом Веленовичем, не дай бог, что случится, у нас в стране придется глянцевые журналы запретить. Половина записных красавиц превратится в страхолюдных жаб. А Куцему все мало. Ильич мой! Ястыков ударил ладонью по столу. Я все устроил, все подготовил, приватизацию пробил. Сколько сил, сколько времени потратил, не говоря уж о деньгах. А тут этот наготовенькое. Всякий человек, если его хорошенько послушать и встать на его точку зрения, оказывается, по-своему прав, — подумал Николас. И чтобы отогнать проклятую интеллигентскую объективность, спросил, правда ли, что длительное употребление суперрелаксана сказывается на репродуктивной способности. Веселый Жанни вопрос показался смешным, зато Алекс Станиславович отнесся к нему серьезно. Да, и это мне больше всего нравится. Каждый человек сам выбирает, что ему делать со своей жизнью. У нас свободная страна. Жанчка вон тоже розовым фламинго увлекается, но для нее это вроде чашки кофе. Слишком высокая интенсивность нервной энергии, сумасшедший уровень адреналина. Кокс выполняет функцию модератора. А суперрелаксан будут жрать уроды, которым нравится хрюк, валяясь в навозе. Зачем нам с вами, Николай Александрович, репродукция уродов? Будь моя воля, я бы бесплатно в дешевую водку, в бормотуху всякую своего препарат подмешивал, чтобы дебилов не плодить. Истыков покровительственно похлопал Никлас по руке. Вот вы образованный, думающий человек, так? Скажите мне, разве все беды человечества происходят не от того, что нас, людей, на свете слишком много? Соответственно, девальвируется цена одной отдельно взятой личности. На что похожа Тверская в разгар дня? Какая-то банка с кильками пряного посола. Если бы нас было в тысячу раз меньше, не было бы ни преступности, ни убийств, ни социальных пороков. И уважали бы друг друга в тысячу раз больше. А если бы еще перестали размножаться слабые, глупые, никчемные, а именно такие становятся наркоманами, весь наш биологический вид достиг бы невероятной степени развития. Этот новый мир был бы прекрасен не то, что сейчас. Ты что, Жаннули, улыбаешься? Разве я не прав? Прав, Шопенгауэр, прав. Она пристала, потянулась к нему через стол. Дай поцелую, спаситель человечества. Олег Станиславович, сделанным испугом, отпрянул. Попрошу без сексуального харассмента, мисс Богомолова. У нас чисто деловые отношения. Должно быть, при этих словах на лице Николаса появилось некоторое удивление, потому что Ястыков счел нужным пояснить. Вы что же думали... У нас Жанный союз любящих сердец? Нет, Николай Александрович. Во-первых, отношения заказчика с подрядчиком должны быть платоническими. Это азбука. А во-вторых, я побоялся бы ложиться с этой опасной особью в одну постель. Мне жить не надоело. Еще увлечется, придушит. Или заспит, как деревенская баба-младенца. Жанна улыбнулась. А еще хвастался, что сексуальный террорист. Закурила сигару, мечтательно потянулась. «Ах, мальчики, вы не представляете, какой кайф трахаться с объектом заказа!» «С кем?» — не понял Николас.